Глава 9. Путешествие по окрестностям Магистериума было задачкой не из лёгких. Чтобы выйти к дороге, предстояло пройти через лес, ориентируясь разве что по карте в телефоне Тамары. В процессе была велика вероятность встретиться с дикими элементалями или охваченными хаосом животными, не говоря уж о вероятности заблудиться. И всё же погода стояла чудесная, И Кол, несмотря на стрека цикат и нескончаемое ворчание Джаспера, в некотором роде даже наслаждался прогулкой. До тех пор, пока больная нога не начала неметь, и он понял уже в который раз, что задерживает всю группу в им же затеянной операции по спасению его отца. Если бы впереди шли только Аарон и Тамара, причем Тамара успела обзавестись тяжеленной палкой посохом и при ходьбе опиралась на нее точно Гэндальф. а светлые волосы Аарона сияли в лунном свете. кол может, и решился бы пожаловаться. Но еще не хватало, чтобы у Джаспера появился новый повод его доставать. И кол поправив рюкзак за спиной, продолжил идти, стиснув зубы и терпя боль. «Как думаете, вас исключат?» Невинно, точно ведя светскую беседу, спросил Джаспер. «В смысле, за то, что вы помогаете врагу?» Ну или соратнику врага. Мой отец не соратник врага. Но Джаспер проигнорировал Колла. «За моё похищение, за удержание Творца против его воли. Меня, если что, никто не удерживает», — ставил Аран. «И я сам принимаю решение». «Сомневаюсь, что Совет с этим согласится», — возразил Джаспер. «Они шли по молодой части леса. посаженный после пожаров и разрушений, вызванных Константином Меданом 15 лет назад. Свет луны пробивался сквозь пышную листву тонких высоких деревьев и танцевал на шерсти Хэвока. Кол может, твоё желание наконец осуществится? Тебя всё-таки выпрут из магистериума. Жаль только, что лишать тебе магии уже поздно». «Заткнись, Джаспер!» — не выдержала Тамара. И да, Тамара. Что ж, твоя семья раз уже опозорилась. По крайней мере, у них есть опыт, как это пережить. Тамара хлопнула его по затылку. «Передохни. Будешь много болтать, заработаешь обезвоживание». «Ай!» — воскликнул Джаспер. «Тсс!» — прошипел Аарон. «Да понял я!» — кисло отозвался Джаспер. «Тамара уже сказала мне заткнуться!» Нет. «В смысле, замолчите все?» аран скорчился за заросшим хом-корнем. «Впереди что-то есть!» Джаспер тут же упал на колени. Тамара закатала рукава и села на корточки, сложив ладонь ковшиком. В центре её вспыхнуло пламя. Кол растерялся. Нога немела, и он боялся, что если присядет на неё, то больше уже не встанет. «Во всяком случае, сделать это грациозно у него точно не получится». «Кол, пригнись!» — прошипела Тамара. Между её ладонями засветился квадрат света. «Не геройствуй!» Кол едва смог сдержать саркастический смешок. Квадрат света всё рос, и Кол сообразил, что Тамара превращает воздух в нечто вроде серии линз, как в телескопе. Они все столпились рядом с ней. Сквозь магические линзы ребята увидели круглую поляну с небольшими ярко раскрашенными деревянными домиками, стоящими на одинаковом расстоянии друг от друга с самым большим строением в центре. К удивлению Колло, с помощью увеличительных стекол Тамары, он смог даже прочитать слова на плакате, висевшем на его двери. «Мысли свободны и никому не подвластны». «Это написано на входе в магистериум». — удивился он. «Точнее, на одном из ходов», — заметил голос за спиной. кол резко развернулся. Между кучей опавших листьев и зарослями папоротника стоял мужчина в чёрной, как у мастеров, форме. Джаспер ахнул и на коленях пополз прочь, пока не уперся в ствол. «Мастер Лемуэль!» — выдохнул он. «Но я думал... Я думал, они...» «Уволили меня из магистериума». В течение долгого времени никто не произносил ни звука. Наконец, Аран кивнул. «Ну да, мне предложили отпуск, и я его взял», — пояснил Лемуэль, хмуро смотря на них. «И, похоже, не я один». «Мы на задании, разумеется», — твёрдо и даже с лёгким раздражением в голосе сказала Тамара. «Иначе с чего нам быть с Джаспером?» «Она всё-таки гениальная лгунья», — подумал Кол. «Раньше его это бесило, но сейчас он искренне этому радовался». Джаспер открыл рот, чтобы запротестовать, или, скорее всего, сдать их. Но Аарон вовремя хлопнул его по плечу. «Сильно». Мастер Лему хмыкнул «Да мне какая разница?» «Никакой. Бегите из магистериума, если вам так хочется. Проберитесь с помощью магии в ночные клубы...» «Устройте заезды на элементалях. У меня, слава богу, больше нет учеников, за которым я должен присматривать. И у меня нет ни малейшего желания присматривать за кем-либо из вас». «А, ладно», — растерянно отозвался Кол. «Как скажете». «Что это за место?» — спросил Аарон, оглядываясь по сторонам. «Анклав единомышленников». Мастер Лемуэль помахал руками, будто прогонял мух. «А теперь бегите отсюда. Живо». «Кто здесь?» — спросила пожилая женщина с коричневой загара и в веснушках кожей, и в шафранового цвета льняном платье. Её седые волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. «Пугаешь ребят?» «Мы его знаем», — ответила Тамара. «По магистериуму». «Ну что ж, идёмте», — позвала женщина, разворачиваясь к поляне. «Выпьете что-нибудь холодненького». «Походы в лес всегда вызывают жажду». Кол вопросительно посмотрел на Тамару и Аарона. «Если Джаспер нажалуется про своё пленение, как отреагирует мастер Лемуэль?» «Посмеётся?» «Вдруг он знает про украденный алкохест?» Кол сомневался, что эта часть покажется ему смешной. «Думаю, мы пойдём дальше», — сказала Тамара. «Спасибо за всё, но...» «О, нет, я не приму отказа». Женщина взяла Аарона под локоть, и Аарон сама любезность позволил ей повести себя к лагерю. «Меня зовут Алма. Я знаю, какой дрянью вас пичкают в магистериуме. Передохните немного, и можете продолжить свой путь». «Э, Аарон!» — позвал Кол. «Мы вообще-то торопимся». Аарон выглядел беспомощным. Было ясно, что он не хочет показаться грубым. Социальное давление, как оказалось, было его криптонитом. Мастер Лемуэль казался скорее рассерженным, чем довольным, что, скорее всего, означало, что это не было ловушкой. Вздохнув и обменявшись с Тамарой красноречивым взглядом, Кол спустился за Алмой и Аароном по небольшому склону к одному из домиков с маленьким крыльцом и нарисованной на двери голубой краской звездой. Внутри Кол обратил внимание на небольшую кухню с длинными деревянными полками — на которых плотными рядами выстроились бутылки с этикетками, написанными от руки. В одном углу дымила дровяная печь, в другом висел гамак, а в центре стояли причудливо выкрашенные стол и стулья. Женщина открыла шкаф полный льда и достала из него запотевший стеклянный кувшин с домашним лимонадом, в котором плавали ломтики лимона. Она поставила на стол несколько разномастных стаканов и разлила напиток. Аарон отхлебнул от одного и болезненно поморщился. «Мозги замёрзли», — пояснил он. Кол внутренне поёжился, припомнив сказки про пряничные домики и пожилых леди, и стакана не взял. Он не доверял мастеру Лемуэлю и определённо не мог доверять никому из его знакомых. Но всё же он опустился на один из стульев и потёр ногу. Конкретно об опасности сидения, насколько он мог припомнить, в сказках никогда ничего не говорилось. «Так что это за место?» — спросила Тамара. «Ах, да!» — спохватилась женщина. «Видели надпись на нашем большом доме?» «Мысли свободны и никому не подвластны», — процитировала Тамара. Женщина кивнула. Мастер Лемуэль зашёл за ними в дом. «Алма, я знаю этих детей». «От них не просто стоит ждать неприятностей. Они эпицентр неприятностей. Не говори им ничего из того, о чем потом пожалеешь». Но Алма лишь отмахнулась от него и повернулась к ребятам. Она указала на Хэвока, который тихо заскулил и спрятался за стулом Кола. «Мы изучаем махваченный хаосом. Как я вижу, у тебя такой волк, причем еще совсем молодой. Враг помещал хаос как в людей, так и в животных». Но если у людей хаос отбирал речь и разум, животные реагировали на него по-другому, они продолжили размножаться, и нынешние охваченные хаосом создания никогда не слышали команд Творца, потому что его просто не было до сего дня». Она посмотрела на Аарона. «Хэвок слушается Кола, а не меня», — возразил Арон. «А Кол не Творец, что вызывает у нас особый интерес». — заметила Алма. «Как ты нашёл Хэвока, Кол?» «Он был один на морозе», — ответил Кол, проведя тыльной стороной пальцев помеху Хэвока. «Я спас ему жизнь». Тамара бросила на него изумлённый взгляд, точно считала, что Хэвок прекрасно выжил бы и без него. «Хэвок родился охваченным хаосом», — продолжила Алма. «Людей, подобных ему, нет». «Нельзя поместить хаос в живых людей. Только в недавно умерших». Аарон передёрнулся. «Звучит жутко. Прямо как зомби». «В некотором роде это действительно жутко», — согласилась Алма. «Как говорили алхимики старины, всё яд, всё лекарство. То и другое определяет доза. Врагу удалось вылечить смерть». Но исцеление оказалось страшнее первоначального состояния. «Мастер Милогросс тоже так говорит». Джаспер сощурился. «Вы когда-нибудь преподавали в магистериуме?» «Когда-то», — подтвердила Алма. «В одно время с мастером Джозефом, экспериментирующим с магией пустоты. Впрочем, как и многие из нас. Я тоже помогал ему кое с какими экспериментами». Тамара постучала ногтем по своему стакану с лимонадом. «То есть вы были рядом, когда Константин помещал хаос в людей и животных? Зачем вообще кому-то могло это понадобиться?» «Орден беспорядка», — прошептал Кол. «Наверняка они были его членами. В той книге про алкохест говорилось, что они занялись изучением охваченных хаосом животных. А где ещё их можно найти в таких количествах, как не в окрестных лесах магистериума?» «Это они создали алкохест», — Алма улыбнулась ему. «Вижу, ты она нас слышал. А ты никогда не спрашивал себя, чего хотели добиться мастер Джозеф и Константин?» «Они хотели сделать так, чтобы никто больше не умирал», — ответил Кол. «Все как-то странно на него посмотрели». «Хорошо же ты слушаешь на уроках», — пробормотал себе под нос Аарон. «Мы все...» «Являемся сосредоточением энергии», — пояснил Лемуэль. «Когда она заканчивается, нашей жизни тоже приходит конец. Хаос же является источником неиссякаемой энергии. Если безопасным путем переместить хаос в человека, он или она сможет вечно подпитываться его энергией. То есть он или она никогда не умрет». «Но это невозможно», — сказал Аарон. «В смысле, безопасного пути поместить хаос в человека не существует». «Как раз его мы и хотим найти», — ответил Алма. «Мы работаем с животными, потому что они реагируют на хаос иначе, чем люди. В твоём волке живёт хаос, он родился с ним внутри. Но при этом он сохранил личность, чувства не так ли? Он точно такой же, как и ты». «Ну да», — согласился Колл. «И он ни за что и ни при каких обстоятельствах не слетит с катушек и не откусит нам лицо», — вмешался Джаспер. «Так?» «Кто знает», — возразил мастер Лемуэль. «Он определённо выглядел намного счастливее сейчас, чем в пору своего учительства в магистериуме», — подумал Кол. Уголок его рта приподнялся, как если бы он пытался улыбнуться. Джаспер сполз по спинке стула. «Беспредел!» Тамара оглянулась вокруг. «Значит, вы изучаете охваченных хаосом животных? Вы их ловите? А потом держите в клетках?» Алма улыбнулась и бросила на Хэвока взгляд, который Колу очень не понравился. «Так что у вас за миссия?» «Куда и зачем вас отправили?» «Мне казалось, вы сказали, что вам всё равно, куда мы направляемся», сказал Аарен мастеру Лемулю. «Мне да». «Но я не говорил, что и всем остальным будет всё равно». Кривая улыбка Лемуэля растянулась в полноценную и весьма зловещую. «Не так просто сбежать из магистериума». «Дрю бы с этим не согласился», — пробормотал Джаспер. Мастер Лемуэль покраснел. «Дрюй не пытался сбежать. Всё, что он говорил обо мне, было ложью. Мы в курсе». Арен вскинул руки, призывая всех успокоиться. «И мы, правда, на задании. Просто не все в школе об этом знают. Так что, если вы скажете нам, как быстрее всего добраться до дороги...» Снаружи послышался шум. В дом ворвался мужчина средних лет с лысой головой и длинной колючей бородой. «Алма! Лемуэль! Сюда идут мастера из магистериума! Они кого-то ищут!» лемоль самодовольно улыбнулся Колу и остальным. «Говорите, вы не сбежали?» «Для справки», — вставил Джаспер. «Эти люди меня похитили и заставили пойти с ними на эту дурацкую миссию по...» Тамара раскрыла ладонь. Джаспер осёкся и принялся хватать ртом воздух. Тамара в буквальном смысле слова лишила его дара речи, а вместе с ним и кислорода. Взрослые, похоже, ничего не заметили, зато кол был впечатлён. «Стойла, Андреас!» — спокойно сказала Алма. Бородатый мужчина исчез в том же направлении, откуда появился. Кол вскочил, чувствую как сердце колотится в горле. «Нужно убираться отсюда!» — воскликнул он. Аарон, а следом и Тамара тоже поднялись. Один лишь Джаспер остался сидеть, с трудом переводя дыхание и сердито на них зырка «Спрячемся в лесах!» — предложил Аарон. «Пожалуйста, позвольте нам уйти, мы ни слова никому не скажем об этом месте». «У меня есть предложение получше», — сказал Алма. «Мы вас спрячем. Но взамен вам придётся оказать нам услугу». Её взгляд переместился на Хэвока. «Ни за что!» Тамара тут же метнулась к волку и положила руку на его бок. «Мы не позволим вам делать с ним, что вам...» «Обещайте, что он не пострадает», — перебил её Кол. Он проклинал себя за это. Перед глазами стоял образ Хевака, прикованного его отцом в подвале. Но он видел, с какой жадностью Алма смотрела на волка. Он обязан был согласиться, чтобы выиграть время и придумать, как им всем, включая Хевака, выбраться отсюда. «Кол, ты не можешь!» — запротестовала Тамара, сжимая в пальцах мех Хевака. «Разумеется, он может», — возразил Джаспер. «Или ты правда считаешь, что он будет верен кому-либо?» «Давайте просто вернёмся в магистериум». «Заткнись!» — ревкнул Арен. «Колд, ты уверен?» Но тут Алма рассмеялась. «Вы меня не так поняли. Нам нужен не Хавок, хотя он и представляет определённый интерес. Речь идёт о Арене». «Ну, Аарона вы уж точно не получите», — отрезала Тамара. «У нас столько теорий. Но без Творца у нас нет возможности их проверить. Мы понимаем, что ты не можешь остаться здесь прямо сейчас, арон Но обещай мне, что ты вернёшься, а Волк останется в качестве гарантии. Нам нужно будет всего несколько часов твоего времени. Возможно, ты сам захочешь узнать, на что ты на самом деле способен». «Что ты сможешь предложить миру, кроме защиты от врага, война с которым давно закончилась? Может, ты даже решишь к нам присоединиться?» Ей никто не ответил. «Волку ничего не будет», — добавила Алма. «Ладно». После долгой паузы ответил Аарон. «Я обещаю вернуться. Но хавок у вас не останется. Вам не нужно никаких гарантий». У вас есть мое слово. Мы верим тебе, Творец, но не настолько. Поторопитесь, дети, решение за вами. Мы можем вас спрятать или выдать магам. Но вы должны знать, они с готовностью отдадут нам хэвэка в обмен на вас четверых. Насчет этого Кол не сомневался. Хорошо, договорились, но никаких экспериментов на нем. Алма просияла. Как скажешь. «Идите за мной». Она провела их к задней двери коттеджа, и они, толкаясь и подгоняя друг друга, побежали между лагерными постройками. кол умирал от страха, понимая, что они были как на ладони. Между деревьями вокруг поляны мелькали чьи-то силуэты, и он слышал приближающиеся голоса. Мастера звали их по имени. Он бежал за Тамарой, а та крепко держала Джаспера за запястье, не давая ему броситься в противоположную сторону. Колу почудился голос мастера Руфуса. Он схватил Хавека за ошейник и, прибавив шагу, потащил за собой. Волк посмотрел на него так, будто подозревал, что с ним должно случиться что-то плохое. «Если они побегут в лес, их тут же схватят. Их единственной надеждой была Алма». от которой у него кровь стыла в жилах. Ведь она когда-то работала вместе с Константином Мэддоном и мастером Руфусом, хотела экспериментировать на Хэваке, и у неё, скорее всего, был свой и очень длинный список, подтверждающий её принадлежность к вселенскому злу. И при всём при этом им пришлось довериться именно её обещанию их спрятать. Кол тяжело вздохнул, но скоростью не сбавил, Алма достала из кармана платья связку ключей и открыла дверь центральной постройки. Они застыли, оглушенные невообразимой какафонией и злая вопли из кулежа. Помещение, куда они зашли, было заставлено клетками разных размеров, и внутри всех них были заперты охваченные хаосом животные. Начиная от медведей с глазами-воронками и серых лис и заканчивая красной рысью, которая зарычала стоило Колу шагнуть за порог. «Но «Ну и жуткий у вас зоопарк!» — прокомментировал Джаспер. Тамара прикрыла рот ладонью. «Так вот, где вы их держите!» — Алма провела Колу к одной из клеток. «Заводи своего волка внутрь. И побыстрее. Я должна закончить с вами, а потом ещё разобраться с магами». «Откуда нам знать, что вы сдержите своё слово?» Спросил Аарон, которому явно было уже недолюбезностей. «Творец! Оглянись на все эти создания!» — ответила она. «Их было нелегко поймать, их опасно содержать. Но ну, ты опаснее любого из них. Зачем нам тебя злить? Нам нужна твоя помощь!» Голоса снаружи стали громче. Слышно было, как мастер Лемуэль с кем-то спорил. Сделав глубокий вдох, кол завёл Хэвэка в клетку и позволил Альме её запереть. Ключ она убрала в карман, после чего отвела их в другую комнату без окон и заставленную ящиками. «Сидите здесь, пока я за вами не приду». «Я недолго», — сказала она, прежде чем закрыть дверь. Щёлкнул замок, и они услышали удаляющиеся шаги. Тамара резко повернулась к Коллу и Арну. «Как вы могли согласиться оставить им Хэвэка? Он наш волк!» «Он мой волк!» — уточнил Кол. «Уже нет!» — заметил Джаспер, рассматривая свои ногти. «А ты?» — Тамара посмотрела на Аарона. «Как ты мог согласиться на эту глупую сделку? Вы оба идиоты!» Кол поднял руки. «А что нам ещё оставалось делать? Нам нужно было, чтобы они нас спрятали, и они нас спрятали!» «Если нам удастся выбраться отсюда и забрать по пути Хэвэка, то пока они общаются с мастерами, мы по-тихому уйдём, так что никто и не заметит. И тогда Арану не придётся сюда возвращаться». Аран открыл был рот, но Кол не дал ему произнести и слова. «Только не вздумай сказать, что собираешься выполнить своё обещание. Это не было настоящим обещанием». «Ладно», — вздохнул Аарон. «Вытащить твоего волка будет непросто. На тех клетках наверняка магические замки», — сказал Джаспер. «Он прав», — согласилась Тамара. «У меня есть план». кол заглянул в замочную скважину. аран ты сможешь открыть эту дверь? Если ты спрашиваешь, умею ли я взламывать замки, — отозвался Арон, — то нет». «Да, но ты же творец», — сказал Колл. он видел сквозь узкую щелку ряды клеток и свернувшегося в одной из них печального хэвэка. «Сотвори с ней что-нибудь. Ну, ты меня понял». Аарон посмотрел на него так, будто он нёс какую-то несуразицу. Затем повернулся на месте и силой пнул дверь. Створка слетела с петель. «Так тоже сойдёт», — согласился Колл. Джаспер напрягся, точно приготовился идти на прорыв. Тамара повернулась к нему. «Пожалуйста, не убегай. Останься с нами, ладно? Хотя бы ещё немного. Я понимаю, всё это совсем не весело, но дело правда серьёзное». Джаспер посмотрел на неё со странным выражением лица, словно она умудрилась сказать именно то слово, которое могло убедить его остаться и не сдавать их. Поразительно, но этим словом, судя по всему, оказалось «пожалуйста». «Но тут ты права, веселиться здесь не приходится». С этими словами он привалился к стене и скрестил руки на груди. Кол подошел к клеткам. Как Джаспер и предсказывал, на всех замках был выгравирован один и тот же незнакомый ему алхимический символ в виде трех переплетенных кругов. И у всех было по три замочных скважины. «Тамара, что это означает?» — спросил он. Она заглянула ему через плечо и прищурилась. «Это защита от магии». О сказал он. Как-то раз ещё дома он освободил грызуна и белых мышей без всякой магии, исключительно благодаря собственной изобретательности. После того, как Арон вышиб дверь, Кол ощущал себя обязанным открыть клетки, любым способом. Он взялся за прутья, сощурился и, что было, сил дернул. «И это весь твой план?» — Джаспер захохотал. «Ты издеваешься? Нам нужен ключ!» В уголках рта Аарона затаилась улыбка. «Ну или, точнее, много ключей». Один из медведей взревел и, высунув между прутьями лапу, забил ею по воздуху. Его оранжево изменённые хаосом глаза пылали и вращались. Аарон уставился на него, разинув рот. «Я никогда таких не видел». Кол не знал точно, что он имел в виду. Просто медведя или охваченного хаоса медведя, так как последнего, как он предполагал до этого дня, никто из них не видел. «У меня есть идея», — сказала Тамара с тревогой, покосившись в сторону медведя. Мы не можем применять магию на сами замки, но Кол резко обернулся к ней. "Ну а что? Дай мне что-нибудь металлическое. Что угодно". Кол взял с одного из столов медную астролябию и протянул её Тамаре. В её руках прибор начал плавиться. "Хотя нет. Чем дольше Кол смотрел, тем отчетливее понимал, что жидкий металл парил над её ладонями. Вскоре он превратился в раскалённый до алого цвета сгусток, быстро темнеющий, охлаждаясь. Шарик поплыл по воздуху клетки с хэвэком и, замерев перед замком, выпустил усики жидкого металла в замочные скважины. «Направь внутрь холодную воду», — попросила Тамара. Всё её тело напряглось от концентрации. Кол поднял из плошек воду, сформировал из неё шар и с помощью магии воздуха остудил её. «Скорее!» — процедила Тамара, стиснув зубы. Он направил воду на то, что осталось от астролябии. Метал зашипел и во все стороны повалил пар. Кол от неожиданности отскочил и неуклюже рухнул на одну из клеток. Когда пар рассеялся, они увидели, что Тамара держит в руке тройной ключ. Хэвэк заскулил. Тамара вставила ключ в замок и повернула. Раздалось три отчётливых щелчка. Сначала один, затем второй, а третий эхом прокатился по всей комнате. Дверца распахнулась, и Хэвэк выскочил наружу. За этим последовала целая серия щелчков, и дверцы всех клеток тоже открылись. «Может, нам не стоило открывать все три замка?» С запозданием заметил Кол, нарушив воцарившуюся очень неуютную тишину. Все животные одновременно повалили из клеток. Джаспер дико заорал. Медведь с грохотом вырвался в проход. Лисы, собаки, волки и горностаи побежали во все стороны. «Вперёд!» — закричал им кол. «Нападите на них! То есть отвлеките мастеров! Заставьте их уйти!» «Да, отвлеките!» — подхватила Тамара. «Только отвлеките!» Охваченные хаосом животные ринулись к выходу, не обратив на них особого внимания. Аарон распахнул дверь как раз вовремя, и они лавины повалили наружу. Крыком и воплем добавились человеческие крики и топот ног. Хавок скакал вокруг кола и без остановки его облизывал. Кол присел и крепко его обнял. — Хороший волк! — пробормотал он. — Хороший волк! Хавок, сверкая жёлтыми глазами, ткнулся в него влажным носом. — Пригнись! — закричала Тамара и потянулась к Джасперу, который залез на стол и пытался открыть окно. «Я пытаюсь помочь!» — возмутился он. Аарон выглянул из-за входной двери. «Что если кто-то из тех животных нападёт на магов? Вдруг кто-то пострадает? Они не все такие, как Хэвок». «О мастерах не беспокойся», — сказал Кол. «Те животные неважно выглядели». Готов поспорить, они побегут в лес при первой же возможности. И нам стоит последовать их примеру, — напомнила Тамара, оттесняя Аарона от двери. Идёмте! Опустив голову и не выпуская из пальцев загривок Хэвока, Кол выскользнул вслед за ней из дома. Арон шёл сзади, следя, чтобы Джаспер был постоянно перед ним. Оказавшись снаружи, они в шоке замерли. Небольшой лагерь пребывал в откровенном хаосе. Мастера бегали туда-сюда, пытаясь поймать спешащих скрыться в лесу, охваченных хаосом животных. Воздух рассекали огненные всполохи и ледяные молнии. кол был почти уверен, что видел, как охваченный хаосом золотистый ретривер загнал мастера Рейкмейпла на дерево. Мастер норт крутанулся на месте, а с его ладони начал подниматься мерцающий огненный шар. Алма вдруг выскочила из деревянного дома, где угощала их лимонадом. Вокруг неё закружил маленький ураган. Она выставила перед собой руку и, порыв ветра, сбил мастера Норта с ног. Огненный шар скользнул вверх и поджёг листья и ветки у него над головой. В этот момент Тамара крепко схватила кола за воротник и потащила его с поляны в лес. Они побежали. Тамара... Аран Джаспер и даже Кол, слегка прихрамывая, неслись между деревьями, не чуя под собой ног. Шум битвы остался позади, но Кол не успел перевести дух, потому что вдруг услышал голос. «А ведь я предупреждал Алму, что от вас стоит ждать неприятностей». Мастер Лемуэль загородил им путь. «Зря она меня не послушала». Аарон резко остановился, так что остальные едва в него не врезались. Мастер Лемуэль приподнял брови. «Вот что я вам скажу», — продолжил он. «И ваше право, верить мне или нет. Мастера магистериума не нравятся мне куда сильнее, чем вы. И я не хочу, чтобы они получили желаемое. Понимаете меня?» Они одновременно кивнули. Он указал на бегущий между деревьями ручеёк. Вообще здесь, как заметил Кол, было очень красиво. и при других обстоятельствах он был бы не прочь провести тут какое-то время. «Он выведет вас к шоссе», — сказал Лемуэль. «Так будет быстрее всего, а там вы уже будете сами по себе». Повисло молчание. Наконец аран сказал. «Спасибо». «И, конечно же, Арон просто обязан был сказать спасибо», — застонал про себя Кол, спеша вдоль ручья. «Если кто-нибудь ударит Аарона по голове, тот поблагодарит, что ограничились лишь одним разом». Они шли так примерно полчаса, пока Джаспер не нарушил затянувшееся молчание. «И что вы намерены делать теперь? Не факт, что, добравшись до шоссе, мы сразу окажемся в безопасности. Автобусы здесь не ходят. И у нас нет машины». «У меня есть план», — перебила его Тамара. Кол повернулся к ней. «Правда?» «У меня всегда есть план». Она вскинула брови. «Иногда даже целая программа. Тебе стоит у меня поучиться». «Пусть это будет хороший план», — усмехнулся Аран, «Потому что ты задираешь нос». Тамара достала из сумки телефон, посмотрела на экран и зашагала дальше.